— Частный, разумеется, частный! — засмеялась Александра и Аделаида. — И позволь опять напомнить, — Евгений Павлович прибавил князь, — ща, что шутка твоя слишком уже износилась. — Как вы думаете, князь? — не дослушал Евгений Павлович, поймав на себя любопытный и серьезный взгляд князя Льва Николаевича.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 «Как же вы не заметили такого же извращения идей и нравственных убеждений? точь в ведь такого же!» «Мне тогда показалось, что вы совсем не заметили». «А вот что, батюшка», — разгорячилась Лизавета Прокофьевна, «мы вот все заметили, сидим здесь и хвалимся пред ним». «А вот он сегодня письмо получил от одного из них, от самого того главного, угреватого, помнишь, Александра?» Он прощения письме у него просит, хоть и по своему манеру извещает, что того товарища бросил, который его поджигал-то когда, помнишь, Александра, и что князю теперь больше верит. Ну, а мы э, такого письма еще не получали, хоть нам и не учиться здесь нос-то перед ним подымать. А Ипполит тоже переехал к нам сейчас на дачу, — крикнул Коля. — Как? —